Глава 4. На возвышении, что явно естественного происхождения, стремится в небо золотистого цвета зданий из желто-оранжевого камня. Выглядит так, как будто несколько башен сомкнулись боками и даже наполовину вплавились одна в другую. Все разные по высоте. Одна больше похожая на минарет, чем на что-то жилое вообще высится над другими на треть. В остроконечных шапках на кончиках развиваются флажки. В отличие от крепости Валенштейна, это в самом деле замок, то есть мощное и хорошо укрепленное здание. Не замок, а огромная крепость, заключающая в себе большое отгороженное пространство. Это в самом деле одно единственное здание, замок, так сказать, первого уровня, еще не разросшийся настолько, чтобы обзаводиться внутренним двором, огражденным стенами и сторожевыми башнями. Хотя, если насчет водяного зверя верно, то весь этот остров можно рассматривать как территорию замка, а этот мостик легко порубить или сжечь, как только подойдут чужие войска. Я невольно оглянулся на мостик. Вспомнил свой проход в Амальфе. Думаю, что и мостик защищен. Не может быть, чтобы леди-волшебница не наложила заклятие на единственный безопасный проход. Вряд ли он пропустит чужих. Дорога повела прямо к замку. По обе стороны поля, сады, а за деревьями множество домиков, достаточно ухоженных. Все постройки поля и сады обрываются, как отрезанные ножом за 3-4 фарлонга от подножия холма. Дальше до самых стен замка только низкорослая трава и полянки с цветами, но опять же не кусты рос, где может спрятаться лучник, а всякие там лютики и прочие цветики. Всадница оглянулась. Такие замки видел? Нет, ответил я с восторгом. Какой красивый, он вправду из золота! Она опальщенно улыбнулась. Это камень, да и солнце уже заходит. В закатных лучах солнца красные волосы обрели совсем безумный оттенок. Мне чудился там треск, щелкни, проскакивающие искорки вокруг ее остроконечного колпака с флажком, как на башнях ее замка. Воздух стал алым, в то время как по ту сторону замка разверзлись огненные бездны, будто там восходит солнце в половину неба. Тропа наискось поднялась на холм. Вершина тщательно выровнена, замок сложен из массивных плит, к нему ведет широкая дорога. С двух сторон роскошные кусты роз, воздух наполнен торопливым вечерним щебетом, птицы старательно ловят стрекоз бабочек, что присасываются к цветкам. Я быстро-быстро осматривался, старательно изображая восторг деревенского дурачка, попавшего в страну чудес. Да, внутреннего двора, как в большинстве замков, будь это мой Амальфи... Валенштейнов или множество других, где довелось побывать, здесь нет, что непривычно и удивительно. Здесь одно здание, но не донжон в чистом виде, а донжон, облепленный со всех сторон пристройками. Некоторые настолько огромны и мощны, что погребли под собой первое здание. Замок выглядит красиво, как затейливая игрушка — Но внутри теперь, что понятно, настоящий хаос, ибо в пристройках строились свои залы, кладовки, оружейные, все оказывалось на разных уровнях, приходилось пробивать стены, прокладывать лестницы, вынуждены кривые, косые. А двор здесь не внутренний, а внешний, вокруг замка по всей срезанной верхушке холма. Везде только вымощенные красным кирпичом аккуратные дорожки, цветы по обе стороны – Несколько клумб с вечно цветущими, как я понял, розами, а также на противоположных концах холма развалены небольшой часовни и какое-то надгробие из темного камня с фигурой женщины со сложенными крыльями. Это единственные места, что в запустении, а так вершины холма сверкают чистотой и всеми красками. Здесь носится множество ярких бабочек, привлеченных цветами, Среди них шумно прошмыгивают, как шустрые воробьи, похожие на спелые апельсины, золотые дракончики. То ли ловят бабочек, то ли играют, но все красиво и празднично, как и должно быть, когда единоличная хозяйка замка – женщина. Дорожка, весело отзываясь цокотом на удары копыт, подвела к главному входу в замок. По обе стороны ворот, на вытянутых каменных пьедесталах, застыли в ленивых позах лежащие каменные львы. Так мне показалось издали. Но потом рассмотрел женские фигуры из блестящей меди. Беспорядочно растрепанные гривы придают вид львов. Но мои плечи передернулись, когда взглянул на перекошенные морды со злобно оскаленными клыками. Скульптор мастерски передал безумную ярость. Все-таки женские лица куда отвратительнее, чем звериные, когда женщина вот в таком состоянии. Нет, мужчина никогда не может быть таким отвратительным. Обе фигуры не лежат подобно царственным львам. Львы все-таки наполовину собаки, а собака это благородство. Обе женщины скорчились, прижавшись к земле, готовые к прыжку, потому и дикая ярость, и оскаленные клыки, суженные глаза. Из растрепанных, медных грив торчат блестящие уши, отполированные частым прикосновением ладоней, хотя не представляю извращенца, трогающего такую мерзость. Из ворот здания вышел и остановился скрестив на груди руки, обнаженный до пояса, если не считать широкой перевязи через плечо, рослый и очень развитый мужчина. Лошадка леди Эленор ступает ровным шагом. Я видел, как этот здоровяк сразу же начал рассматривать меня с угрюмой подозрительностью. А мне незримый голос сразу начал нашептывать о хамурапе, о шурбонепале, саргоне и всяких древнеперсах. Слишком уж месопотамский урартский тип. Тот же тип лица, из сине волосы и, главное, борода, выпистыванные и подрезанные строго горизонтально. Бороду с волосами на голове соединяют густые и широкие баки, занимая половину щек. При такой густоте и плотности волос они захватывают все пространство. Широкие и густые черные брови срастаются на переносице и уходят к вискам. Так что при этом за засилье черноты нос и губы выглядывают, как из вот-вот готового сомкнуться черного ночного леса. Торс его, надо признать, развит, как у бодибильдера. Ниже рассмотреть не могу, слишком много наворотил на себя этих снежно-белых одеяний, что так красиво оттеняют его смуглую кожу. Но торс, плечи, шея хороши! Хотя мне, как всякому мужчине, хотелось бы сказать, что не такой уж и здоровяк. А если и здоровяк, то у него икроножные мышцы недоразвиты, бицепсы дуты, метанчику переел и вообще дурак, это же видно. Он как мышцы напрягает, чтобы пыль в глаза. Мне показалось, что он иронически ухмыльнулся, легко читая мои мысли, всегда понятные другому мужчине. Черные волосы на лбу перехватывает и прижимает синеватая полоска, то ли шелковая, то ли «Стальная». Так что не увидеть высоту его лба. А так волосы почти касаются бровей, густых, плотных, из сине-черных». Он принял повод. Леди Эленор легко соскочила, нежно опершись о его блестящее плечо, похожее на обкатанный морем валун. «Удачно съездили, моя леди?» — спросил он сильным, мускулистым голосом. «Да, Адальберт», — ответила она, — «больше наших крестьян не потревожит». Он покачал головой. «Ох, леди, проще все-таки посылать солдат, иначе зачем они?» «Никто не сделает работу так хорошо», — ответила она, — «как я сама». «Адальберт, это мой новый слуга. Будет работать во дворе, носить воду, дрова в кухню, принимать мясо, сыр и вино от крестьян. Покажешь ему, куда сыпать зерно». Она отправилась в угодливо распахнутые для нее ворота. Подбежал еще один, торопливо взял у Адальберта повод лошадки. Адальберт рассматривал меня приязни, черные глаза непроницаемы. Я не успел задействовать дар когнии. Адальберт сказал властно, «Иди за мной, не отставай, не люблю». Слуга, что уводил коня, и те двое у дверей проводили меня любопытными взглядами. В холле сумрак, как показалось после пылающего закатного огня. Тут же глаза вычленили широкие снапы красноватого света, что падает наискось из окон. Я проморгался и обнаружил, что холл достаточно просторный, что неудивительно. Это почти весь первый этаж объединенных башен, в то время как у Валенштейна в каждой из четырех башен холлы почти такие же по размерам, а в северной даже побольше. На распахнутая дверь я прошел за Адальбертом в помещение поменьше, более грубое, с простыми каменными стенами, но со множеством лавок, двумя столами и пылающим камином. На скамеечке перед огнем сгорбленный старик на табуреточке. Он поспешно поднялся, при виде Адальберта, и торопливо поклонился. — Маклей, — сказал Адальберт отрывисто, — вот еще один в ваше вонючее логово. Покажешь ему, что и как делать. Если что не так, шкуру сдеру. Он тут же удалился, надменный и брезгливый. Старик боязливо смотрел ему в спину, а когда дверь захлопнулась, вздохнул с облегчением. «Ох, и лют он бывает, ох, и лют! Тебя как зовут?» «Дик», — ответил я. «Ты откуда будешь, Дик?» «Из деревни», — ответил я и тут же спросил сам. «А что мне делать здесь? В селе я корову хвосты крутил, а здесь что-то какое-то бескоровье, не по себе даже». Он хмыкнул. «Здесь еще те коровы. Марманда, Франли, да и Христина». «Хоть и тёлка, но коровище всем коровищам. Но больно хвосты им не покрутишь». Я сел рядом на широкую лавку. А Дальберт? Он кивнул. «Да, Дальберт иногда их пользует. Он вообще старший в замке». «Костелян?» Маклей подумал, пожевал губами, бесцветные глаза заморгали. «Да вообще-то нет. Я ещё помню, был у нас Костелян. Но со смертью лорда всё как-то изменилось». Костелян ушел, часть стражи, леди Эленор распустила. Да и зачем, если раньше леди Эленор была только жена, а теперь одним взглядом человека может хоть сжечь, хоть превратить в кусок льда? Я хотел спросить, а в самом ли деле кого сжигало, но вспомнил несчастных, превращенных в слизь. Поежился. Страшновато у вас. Он отмахнулся. А ничего страшного, ей только перечить нельзя, не любит. А так делай свое дело, к ней не суйся, под ноги старайся не попадаться». Это у нее бывают дни, когда и просто так может что-то сотворить». «А говоришь, не страшно». «Так всего три дня и перетерпеть, а потом снова месяц райской жизни. Работы мало, потому что у нас знаешь, чем хорошо?» «Вот смотри на камин. Видишь?» «Вижу», — ответил я настороженно. «Ну и что?» «Огонь видишь?» «Вижу». «Как думаешь, когда погаснет?» Я прикинул толщину сгораемых полей и вдвинул плечами. «Через полчаса останутся одни угли, еще через пару часов и тех не увидим под пеплом. Разве что раздуть удастся. А что?» Он с торжеством рассмеялся беззубым ртом. Морщинки собрались вокруг глаз, а по всему лицу, наоборот, почти везде разгладились. «А вот и нет! Это же замок Леди Эленор, Дубина! Эти поленья будут гореть до завтрашнего утра, а потом угли еще сутки давать жар, понял?» Хозяйка не может заставить их гореть вечно, но у нее каждая полена горит в пятеро дольше. У нее коровы и свиньи всегда дают двойной приплод. Саранча никогда не садится на остров. Хотя во владениях графа Касселя за последние 10 лет все сжирало начисто. Я уж не говорю, что ветки ломятся под тяжестью яблок, где, заметь, никогда не бывает червивых. А из земли все так и прет, будь это сорная трава или сладкая морковка. «Здорово!» — восхитился я. А нельзя так, чтобы морковка перла, а сорная трава мерла на корню. Он хмыкнул. Тебе как мед, так и ложку. Так не бывает. Если волшебники могут заставить землю давать вдвое больше, то это всего больше. Ну-ну, сказал я. Знавал я страны, где чародеи, их агрономами называют, еще и не то творят. Где мне тут устроиться? Эта лавка свободная? На это и спит Марат, ответил он, а на это и на Кентии. «Ложись вот сюда или сюда. Ты что умеешь делать?» Я сказал откровенно. «А ничего? Только копать от забора и до обеда. Я ведь сельский, а в замке какая работа для сельчанина?» Он подумал, почесал затылок. «В самом деле. Хотя бы дрова рубил. Так и дрова привозят уже готовые, и бойни у нас нет. Коров режут прямо в селах, а сюда везут мясо. Ладно, пока будешь принимать зерно, когда привезут из сел». Говорят, хозяйка велела мельницу поставить подальше от замка, чтобы сюда везли готовую муку, а то скрип ее раздражает. Но не всегда, заметил я с видом знатока, только в определенные дни. Мы похихикали, чувствуя свое полное превосходство. У нас настроение не зависит от физиологии. Мы, если и дуреем, то просто так. Нам причины не надо. У мужчин артистические натуры. Можем взорваться и от скрипнувшей двери или недосоленного супа. Дверь приоткрылась. Заглянула молоденькая девушка с круглым личиком, задорно стрельнула в меня бойкими глазками и сказала быстро, «Это тебя зовут, Дик? Быстро! Тебя изволит видеть госпожа!» Я торопливо вскочил. Девчушка тут же отпрыгнула от двери и поспешила через холл к широкой лестнице наверх. Я заторопился, догадываясь, что промедление бывает чревато, ибо если власть развращает, то власть волшебника развращает просто волшебно. Девчушка торопливо взбегала по ступенькам. У меня перед глазами маячил ее тугой вздернутый зад. «Как тебя зовут?» Спросил я. Она ответила торопливо, не оглядываясь. «Мадина, быстрее!» Мы взбежали на второй этаж. Девчушка остановилась. «Все, мне дальше не позволено. Иди сам. Еще этаж, а там налево». «Ну, налево, — пробормотал я, — это мы всегда. Недаром у мужчин левая симметрия. Ночью увидимся?» «Торопись!» — крикнула она. Мне почудился в ее голосе страх. Я на всякий случай поддал ходу, взбежал на третий и свернул налево, сразу открылся зал, уютный и теплый, втрое меньше холла. Стены отделаны ценными породами дерева, светильники дают ровный мягкий свет, но достаточно яркий, чтобы все в зале выглядело празднично. Деревянные панели, закрывающие камень стен, украшены золотыми листьями, умелые, со вкусом стилизованными — Мебель покрыта резьбой, а ножки стола и кресел — настоящие произведения резного искусства. На массивных и широких пилонах окна из цветного стекла. Красного, синего, оранжевого и желтого. В них столько света, что я лишь вблизи сообразил, что совсем не окна. Мозаика выложена прямо на камни, а свет идет изнутри самого стекла, из-за чего они кажутся окнами. В центре мозаики я рассмотрел фигуру бородатого короля с мечом в одной руке и щитом у ног в другой. Вокруг головы оранжевый круг, что означает «святость». Я, обалдело перевел взгляд на другую картину. Там в центре композиции из таких же цветных стекол фигура полуголого или даже голова. С этими цветными стеклами не поймешь мужика, такого же мощного сложения, лысого и со строконечными ушами. «Эльф или дьявол?» — мелькнула мысль. «Впрочем, для воинствующей церкви нет особой разницы». «Я осторожно пересек зал. Пришел в замешательство» что на хозяйском этаже нет ковров, только звериные шкуры. Конечно, хорошо выделанные звериные шкуры, да еще редких пород, стоят подороже. Но все-таки шкуры как бы больше подходят мужскому менталитету, а ковры — женскому. Если в случае с женщинами можно говорить о менталитете и прочей ерунде, когда они руководствуются гораздо более мощными и безотказными понятиями. Я осторожно потянул на себя ручку двери. В щели блеснул свет, я осторожно заглянул, оторопел — Прямо на меня идет стройная женщина в длинном красном платье. Черные, как вороного крыло, волосы свободно падают на плечи, но я, торопело, уставился на странность в платье. Скошенный вырез настолько глубок, что левая грудь целиком открыта, а платье даже не поддерживает ее. Грудь и без того держится безукоризненно. Лишь слегка подрагивает в такт шагам хозяйки». Леди Эленор остановилась. Резкий голос хлестнул, как хлыстом по голой спине. «Что встал? Заходи! У меня к тебе вопросы!» Отвернувшись, она быстро прошла к роскошному креслу. Там лежит откормленная кошка. Я сделал несколько шагов за хозяйкой вслед и наблюдал, как она с грацией хищного зверя развернулась и, подхватив кошку на руки, села, не делая ни единого лишнего движения. Я поспешно оторвал взгляд от ее груди, четко очерченный, с коричневым кружком и таким же коричневым комочком в центре. «Да, ваша милость!» «Расскажи о своем мире», — потребовала она. Пальцы ее перебирали длинную шерсть кошки. Та противно замурлыкала. «Подробно». Я взмолился. «Ваша милость, я простой деревенский парень, а не барон или волшебник. Это они все знают. Я же ничего не видел дальше околицы. Ну разве что ездил рубить деревья, да еще ставил силки на птиц. А так я все в поле, в огородах». Она не сводила с меня темных расширенных глаз. Красивое породистое лицо серьезно, черные брови сдвинулись к переносице, губы остались пухлыми, но теперь в них чувствуется властность, сила характера. Левая грудь все так же обнажена полностью, однако никакой эротики в поведении волшебницы. Это скорее сродни поведению добродетельных римских матрон. «Ладно», — сказала она нетерпеливо, — «рассказывай о деревне. Все, подробно». «Обязательно провалюсь, если сочиню какую-то сказочную страну. Дьявол в деталях». Потому я взял за образец обыкновенную деревню и добросовестно и подробно рассказывал все, что госпожа пожелает узнать. Конечно, ей жаждется больше знать о самом свернутом королевстве, но я понятия не имею ни о каком королевстве. Для нас, деревенских жителей, наша деревня — весь мир, а из другого являются какие-то вооруженные люди на крупных конях, очень красивых и покрытых цветными попонами. Забирают приготовленный для них скот, птицу и подводу с головками сыра — «Увозят по дороге к замку, где мне довелось побывать только однажды, когда пришлось заменить прихворнувшего возщика Жана». Глаза леди Эленор блеснули. Я понял, что о замке мне придется рассказывать подробнее. А по обустройству деревни ничего особенно нового она не узнала, хотя я нарочито добавил несколько неизвестных здесь новинок, чтобы поверили в существование свернутого королевства. Они начали подозревать во мне лазутчика. «Пашем, дескать, плугами, а как же иначе, потом барануем». Созревшую пшеницу косим косами, а не серпами. Дома покрыты соломой, а что, бывает по-другому? Распрашивала о животных. Я попросту добавил диким свиньям по паре ног, чем весьма разочаровал. Зато удивил перечнем возделываемых овощей и фруктов. Собственно, я сам не Копенгаген, что в какой полосе растет. Потому рассказывал о салате из помидоров, кабачков, огурцов, спаржи, не зная точно, что растет в нашей зоне, а что привезли из-за кордона». А потом еще, все это поливается оливковым маслом или из виноградных косточек.